Глава седьмая. Атаман с книжной Ясаулыми и казаками уплыли с ханского корабля на атаманский струк. На корабле остались у караула 5 человек казаков, среди них Чикмас. В трюме Пётр Макеев с лекарем евреем. До да выслугуем два ерышки. Все не как бархат мягкой и тёплой тьме. Огней на палубе не зажигали. На корме спищали высокий, отменно отличныйчикмас, старавшийся держаться в одиночку. Остальной дозор на носу корабля. Казаки, приставив в борт карабины, усявшись на скамьи гребцов, курили, рассказывая вполголоса про житё на Дону и Волге. Одинчикмас привычный строго держал караул. возвышаясь чёрной статуей над бортом корабль тихо пошатывали вздохи моря в синем на воде у кормы скользнули чёрные чикмас крикнул сырово ей заказное слово или стрелю не чай ответила внизу в борт где стоял чикмас стукнул крюк с верёвкой въелся в дерево По верёвке привычно ловко вползла коренастая фигура с трубкой в зубах, пышущий огнём. "О, не узнал. Всё мекал, куда мой Фетька сгинул? Пули не боюсь, хаша бастрелил". Коренастый, покуривая, встал поодаль, голова на чёрном широкоплечем теле повернулась на нос корабля. "Стой ближе, не чую", сказал Чикмас. Каринастый придвинулся почти вплотную, прошептал: А ну, досказывай про себя. Я тебе наперу всё сказал. Скажу и я. Ведомо ли тебе, Фёдор, служил я бояром на Москве в стрельцах, от царя из рук киндяки до сукна получал за послуги? То неведомо. Вот, перевели в палачи. По лочу на Москве дело хлебное за подоровку, чтоб легче бил, ежедневно рубли перепадали. И ж ты? Да вскипела раз душа, одним махом кнута на козле засёк насмерть дворянина. А за то и дело шибнули меня в Астрахань, в другой ряд, в Стельцы. В Стельцах вишабитчик был, полуголова свойственник Сакмышева. войводинчи в яки утопили обнощик и сыйском ведал рубнул я его топориком тело уволок в воду башку собаки сгрызли а гляжу нет петля от твоей воды я катаману дозрю и здесь я в честь не попадёшь сам знаешь в местях бились с гилянским пошой дербен зорили не менее других секля армян персов А всё без доброго слова. Норов же мой таков: в выслуги нет, значит, держи топор наострие. Петруха Макеев атаману зор застит. Селён, что скажешь? В Астрахани его силу ведал, да мы чем хуже его со себя постоим? Как ещё постоим? Иному так не стоять. Хмелён я был, ахмелю особенно злой деюсь и не бахвалю от моей руки фёдор никто и жил людей кнутом на смерть клал не полным ударом ядрён макиев до да пяти боёв не стати ему атаман в него что девка влюблён вишь чуть не посёг и знаю будет в худшем гневе от петрухиной смерти утечи мне надо без тебя утечи в горах пропасть что гнусу в море в горах знаю я кумыки с тобой водят приятство есырем меня дуваном делился тебе за твою удель тоже не велика от атамана честь не велика а забыл в яйке как и меня чуть не посёк вот то-то оно пили клялись надумали утечи идёшь? А и на как? Я только что на берегу двух аргомаков приглядел. Уздечки есть. Кумычана в горах сёдла дадут. Свинец, зелье, два пистоля и сабля запасены. У меня справлено тоже пистоли и сабля. Тикём друг. По спине вороши скрибут, а ну как атаман наедет? Мокий уже в худом теле сыщется беда. Куда ладишь путь, в Астрахань? Мы не другой прозаровской выводит, битого полуголову не сыскали. Я на Дон квасила Вреичу. Кто ён? Сказывал тебе про Ваську Уса. О, того держись, Фёдор. В Астрахани будешь сыщи меня, в беде укрою, в радости вином напою. Чукма снял с плеча пищаль, поставил к борту. Прости-ка, железная жонка, в Астрахани другую дадут. Коренастая фигура, царапнув борт, стукнула ногами внизу. Высокая за ней тоже скользнула в чёлд. Когда чёрное плеснуло в ширину синевы, на носу дозорный крикнул: "Эй, свои, тихо!" Пошто караул кинули?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 Лева восьмая. Трубами и барабанным боем звались казаки на ханский корабль. Рязень сидел с Серёжкой и Лазункой, пил вино на ханском ложе. Вошли катаману серебряков, рудаков и новый Исаул Мишка Черноусинка, красивый казак, румяный с густыми русыми бровями. Наивные глаза Исаула глядели весело, девичьим лицом и кудрями черноусинка напоминал черноярца. Разин сказал: "А ну, лазунка, пожтуй кости Исаулов вином". Лазунка налил ковш вина, поднёс севшим на коврах внизу Исаулам. Подошёл самарский казак Фетька, приглядчик за атаманским добром и порядком. "Батька, Пётр Макеев поднимается. Радость мне, должно полегче ему. Того не ведаю, лекарь там. Медленно, с толстой дубиной в руке, по корме катаману шёл Макеев. Добро, Петра, иди болящий. Иду, Степан Тимофеевич, ты да, видишь, ходил остановит. Всё ещё худо? Зорьмой стало лучше, только в чревах огневится грызёт. Макеев подошёл, сел тяжело. Пошто в калантаре грузит он тебя? В чревах огнянно, так железо студит мало, и то ладно. Лазунка, вина Петря. От тебя, батька, спробую, только внутро ничто не идёт. Макеев, перекрестившись, хлебнул из поданного кувшина, вино хлынуло на ковёр. Вишь вот, Но с놈ня пришло с голодухи сгинуть. Что сказывает лекарь? Ой, ушибился он, всю ночь живых скакух для холоду на брюхо клал. И где столько нанимали целую кать скакух? Мазями брюхо тёр, синь с него согнал, и с того зор мой стал лучше. А говорит, в кишках верижение есть, то уже не ладно. Казакам дозору на корме судно разен крикнул.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 Утром ихний чёл нашли, взяли с берега, был вытащен до середины днища на сушу. И тут всполохавал. Перво дал играть игру, кою ещё по Дастраханию я не взлюбил. Другое не указал палача и мать тут же в мыслях держала плотно, что де их чужих, гиблых мест сбегче забоится. До да брошпыня не домикнул.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 Играет и тогда ладно сходит, когда человек напыжится, тогда брюхо натянуто, дуй сколько надо. Яриш перепил и обвиснул. Удары же были не противу иных. Эх, Петра. Не легче от того мне, что обвиснул ты. Воры убрели, и не пора нынче ногтигрысть. Созвал я вас, Исаулы, молодцы, вот. Иные из вас ропщут, пошто я не держу слово, не посылаю послов в Шаху? А надо ли? Пущай Крук решит. Хотим мы сесть на Куру реку, то путь от Шимахи. Гора перешет, подхватит степь, то и степью вступь коня два дни ходу. Где Кура река течёт ширью с Москву реку?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 Хангелянский, не дождав его указа, сам наскочил. Дербень же мы на скоком разгромили. Не серчаю на Петру Макеева и названного брата Сергея. Их дело дербень. Только после её шаху посольство ненадебно. Я думаю ещё разгромить Берег и, укрепившись в заповеднике, перезимовать в Козылбаше, да на Кумуреку отплыть. А там уплавить на Дон. Посольство батька Шаху и так не надобно. Вот и я решил тоже Петра. Вишь, шах крепко слажен с Москвой. В Астрахани был, ведал, что к Шаху от Москвы, от Шаха в Москву за всё гончие были. Кои с товарами купцы Шаха, а от нас целовальники, приказчики за товарами. А ну, скажем, шах приберёт нас в сарбазы, такому тогда с Москвой сказать: "Прости". Знает он, какие головы казаки, осыщики царские за всё вьют колы шаха. В уши ему злое дуют про казаков. Нет, с шахом нам ни кисель хлебать. Ты, Петра, видишь правду, я тоже. Дума моя о том не слать посла.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 Москва, руки на Дон, что ни год ширины лагает. За зипуном идти к турчину, колончить до цепи сквозь воду, много смертей проскочить, мимозовой ходу нет. На Волге место узко, в Яйке, в Астрахани головы довоеводы. Да Здесь же жить сподручная. Козлбаши богата, место тёплое. Жонко их возьмём, иных с Дона уведём. Семьи тоже море мне пустит, то ни один фетьки шпынь горы знает. Ведаю горцев и я, а до Москву путь нам мне заказан. Встал Серебряков. Так Степан Тимофеевич и я мыслю, как Сергей, твой брат. Соколы. А как шах с нами не смирится? Смирится, батька. Что зорели города? Это только силу ему нашу, кажется, устрашит. Не премуд дикаков разорят персиду примет. Ходил я с Иваном Кондрием векам, много зорели тезиков, а Иван и шах манил, добавил Григорий Рудаков старик. Есть соколы, надо бы прийтить вам до да Серёга, Иван и Григорий поперечит. Одни мы с Петрой за правду. Ну кого же брать к шаху? А то ж ребей крикнул Серёжка. Ждите, сколько людей наладить, из казаков ли то или из есаулов? Казаки ни что скажут, из есаулов. Ладти ежели жребей двум, больше не дам. Дам третьего в толмачи из тех перцев, что без палона добром пришли служить мне. Говор наш смыслит: речь шаху перескажет, того и будьи. Тебя, Петра, болящего, не шлю, в жребии не даю. Ставь и меня, батька. На бой я долго не гож. Може на всегда. А сиди на месте и смерть принять хуже, чем за твою правду. Вишь вот, други, Петра мекает что у шаха смерть. Надо послать людей маломочных.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 Что по второй, средней, одна за одной зачли гаснуть. Ины вновь возгорались и мёркли. Долго то длилось. Потом одна, средняя толстая, осталась. И свет той свечи кровав был. Лазунка сказал: "Тут батька Воложженин чует он тебя, сны хорошо толкует. Гей, детко, Из угла Ганской палаты вышел старик в бараньей шапке с домрой подмышкой. Ты чул диде сонетамана? Толкуй, приказал Серёжка. Разин велел дать старику вина. Пей и не лги. Правды сколь ни будет жестоко, не бойся. Того атаманушка не боюсь. Ведаю, справедлив ты, что по смыслу скажу. Старик перед лазункой пустой ковш утёр мокрую бороду, сказал: Кровава свища самотаман, свищи посторань, те, что ближе ему боевые люди. Один пал, другой возгорелся. Вот ежели правды соколы, то как я пошлю Исаула в кшаху? Что значит дида огонь мой кровав? То и младенью ведомо о таванушка, кровью гореть тебе на Руси. Свет твой кровавый зачнёт светить сквозь многие годы. Ты не дождался, когда потухл он, нет старик, вот и то. И ежели в тебе сгаснет, в ином возгорится твой свет. Добро старый, пей ещё. Сказал так, как надо мне, знаю. Боевой человек кратко вечен, вечна лишь дорога к правде. До той дороги кровавым огнём будет светить через годы и на столетия наша правда. Серебрякову подставившему ковш, налили вина, он поклонился Разину, сказал: "Ты бежьребе, спусти меня батька к шаху. Я поведаю ему твою правду так, что и Москву кинет" Даст нам селиться на куре. Эх, Иван, а шах тебя замордует, ведь легче мне ежели руку лишь не ту, что саблю держит отсекли. Я глазом не двину колена до спасти тебя дам отсечь руку. Серебряков поклонился и сказал: "А всё же спусти. Без жеребья не налажу, Иван". Сергей Мечи жеребьи. Лазунка черти и те Ивану, Григорию, Петру. Ставит ли батька? Ставь, Сергей. За правду перед шахом непрямая дорога. Петру ити, Михаилу, Сергею, лазунки. Разин хлебнул вина и сказал: Легче мне на дыбе висеть, чем слушать, как вы, браты, суётесь в огонь. Серёжка ответил: "Ни что, батька. Даст-таки шах место, заперу им и зорить воевод пойдём, а за горами нас не утеснить". Лазунка написал имена Исаулов, завернул монеты в кусочки материи, вместе с именами кинул в шапку деда-сказочника. "Териси старик, вы майрудаков, два древних пущай судьбу питают".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 А бабых казылбаши не очень пекутся, как и у нас. Кнежну не помянем. Пущай Макеева Петры память со мной прибудет. Но есть полонянник, сын хана Шибынь. Удержит кого из вас аманатом шах, сказывайте ему про Шибыня и весь дайте обмену с придачей. Ладно, батька. Теперь нам дай толмача. того берите сами, кое-люб и смыслят по-нашему.